Глава двадцать седьмая. Маша так глубоко погрузилась в размышления, что не заметила, как перед ее рабочим столом кто-то остановился, не двигается и еще требовательно покашливает. Она не заметила и продолжала смотреть в одну точку, размышляя о уж пусть простят ее Степанов и иже с ним, но кто так работает, товарищи полицейские? Она им столько информации представила, такую кропотливую работу проделала. Добыла да сведения о трёх сёстрах и о том, что две из них были близнецами. Она установила, что Шныров получил крупную материальную компенсацию, на которую по сути не имел никакого права. Она буквально привела полицию к нему в дом, и что? Да ничего. Невнятный двадцатиминутный разговор закончился тем, что Шныров их попросту выставил. даже не позволил ей сходить в туалет, а она так надеялась попасть в его ванную. Была уверена, что найдёт там подтверждение чему-то опасному и загадочному. Шнырёв не дурак, просчитал её и в туалет не пустил, что опять-таки свидетельствует. Зиновьева, ты влюбилась, что ли, не пойму. Маша вскинула взгляд, перед ней стояла заведующая и, видимо, уже давно. Простите, Ирина Ивановна. Маша принялась щелкать пальцами по клавиатуре, но не в попад, и тут же загубила открытый файл с отчетом, свернула его, так лучше. Спрашиваю, как твои поиски? Ирина Ивановна отодвинула от стены стул для посетителей, села напротив Маши и требовательно посмотрела на нее. Ясно, без объяснений не уйдет. Ничего особенного в мнении удалось узнать Ирина Ивановна. Со смерти Оли полная неясность. Тот человек Шныров, который окружал её вниманием и всячески помогал, не причастен. В полиции заявили, что проверили его основательно, алиби у него, железобетонное алиби. Маша надула губы и отвернулась, будто бы ей что-то понадобилось в ящике стола. На самом деле, ей просто было необходимо спрятать лицо от изучающего взгляда заведующей, чтобы та не рассмотрела на нём дикое разочарование и обиду. Но та всё равно догадалась. И все твои метания оказались напрасными. Не без удостоверения, констатировала Ирина Ивановна. Доказать, что именно дружок устроил для неё повышение и организовал кабинет с последующей кражей оттуда имущества, тебе не удалось тоже. Так? Маша лишь пожала плечами. Говорить она не могла. Голос бы выдал близкие слёзы. А что же, бравый подполковник? Его совсем не интересует, кто тут по хозяйничел у нас. Сказал: "Не его это дело". У него отдел по особо тяжким преступлениям. Они расследуют убийство, а ситуация с соленным повышением не в их юрисдикции, авторитетно добавила Маша, выпрямляясь, посмотрела на заведующую и добавила уже от себя. Это наше личное разгильдяйство. Повысили, не проверив, предоставили кабинет, платили зарплату. Просто какая-то компьютерная игра, Ирина Ивановна. Не удивлюсь, если по этому поводу нагрянет проверка. Взгляд Ирины Ивановны мгновенно потух, и самодовольство испарилось. Уже, Маша, уже нагрянула. Жду с минуты на минуту, даже не знаю, что стану им говорить в свое оправдание. Уволят меня. К чертовой матери! В голосе заведующей послышалась плаксивость. У меня внук хоккеем вдруг задумал профессионально заниматься, а там одна форма, знаешь, сколько стоит. Дочь не тянет одна. На меня была надежда, а уволят, как я помогу? Может быть, может быть, ты поможешь, Маша, с формой? охнула Маша, вытеревшись на неё. Да вы что, Ирина Ивановна? У меня самой двое детей. Да не с формы и глупые с проверкой. Раздражённо отмахнулась заведующая. Поможешь мне выстоять. Расскажешь внятно, что и как было. Я поплыву. Мгновенно поплыву. А что рассказывать-то? Что я знаю о Бульге? Наморщила лоб Маша. Чего не знаешь, можно придумать. как-то сопоставить с убийством, наговорить про то, что Ольга следила за какой-то парой. Эта пара опасна для страны или наоборот. В общем, подвести как-то логично под то, что она работала на спецслужбы и всё такое. Засекречено всё было. О! Маша рассматривала заведующую широко распахнутыми глазами. Так, оказывается, пошла в своих предположениях гораздо дальше её самой. простых мошенников обозначила шпионами. Игрища Шнырова с солидным повышением, а Маша была уверена, что за этим стоит именно он, назвала происками спецслужб. Ничего себе. А знаете, эта версия для проверяющих вполне сгодится, они могут это проглотить, тем более что финансовых махинаций не было, злоупотреблений с бюджетом тоже, просто шум не более, пустой выхлоп. Взрыв петарды. Маша потивала с улыбкой Респект, Ирина Ивановна, они поверят. Поверит, ты поверит. Только объяснительные, хоть какие-нибудь, нужны. Заведующая погрызла губы и добавила в ответ на её вопросительный взгляд: "Хотя бы от той сладкой парочки, за которой следила Оля, нет бумаг, нет веры. Знаешь, как говорила моя предшественница, передавая мне дела: "Нет. Ирина, говорила она, всегда требуй письменных объяснений, всегда. Чем больше бумаг, тем мягче задницы. И вот если бы эти двое написали что-то такое, даже пусть какую-нибудь ерунду, я бы была тебе крайне благодарна, Маша. Маша отпрянула от заведующей, протянувшей к ней обе руки. Я? При чем тут я? Ты знаешь этих людей, где их найти. Попроси с них бумагу, Маша. Будет хоть что-то, я выкручусь. Пожалуйста. Ирина Ивановна смотрела на неё с мольбой, но в глубине её глаз просматривалось злое предостережение. Не поможешь уволю. Вот что прочла Маша в её умоляющем взгляде. Я отпущу тебя на неделю. Делай что должна. Дни поставлю рабочие. Только добудь мне с них объяснительные. Пусть пишут, что им вздумается, что Оля была с ними в команде, что в нашем читальном зале они. Ирина Ивановна сникла, опустив голову. Не знаю, что именно. Пусть придумают что-то даже не вполне внятное. Чем запутаннее будет объяснение, тем лучше. Найди их и требуй бумагу. Или я и снова в Машу упёрся тот самый взгляд с угрозой увольнения. Я бы рада Ирине Ивановне вам помочь. Даже адрес парня знаю, но вот девушка Вика, её данные исчезли с моего компьютера и из бумажной картотеки. Я не знаю, кто она и где проживает. Сушилина Виктория Викторовна проживает. Ирина Ивановна взяла лист бумаги и авторучку подсунула Маше. Ты записывай, записывай её адрес. Тот, кто нагадил в твоём компьютере, не знал, что все данные дублируются на сервере и отправляются в хранилище. Честно, сама только вчера вечером узнала, и данные оттуда мне предоставили добрые люди. Так что адрес у нас есть. Помогай начать, она решила с девушки Поскольку парень в прошлый раз слишком стремительно сбежал от неё, мог ещё на одну встречу просто не согласиться. В нужном месте Маша отчувствовала уже через полчаса. Ирина Ивановна мало что предоставила ей неделю отгулов, так ещё и денег дала на такси и всякие разные расходы. Может, поить и кормить их придётся, если они сговорчивыми окажутся, проговаривала она, протягивая Маше деньги. Пуш не знаю, чем таким они там занимались, но поесть и попить на халяву любит каждый. Отказаться она не посмела. Илья уже и так косо на неё смотрел. И нет, нет, да, припоминал их бесполезную поездку в районный центр. О стоимости бензина напоминал уже три раза. Она не забыла, как он скрипучим голосом резюмировал: "Твоя самодеятельность, Маша, Слишком дорого нам обходится. Завязывай ты с этим делом. Через полчаса она уже была перед домом, где прописаны Сушилина Виктория, а через 5 минут возле её двери, но ей никто не открыл. Маша звонила, стучала, кричала в замочную скважину: "Тихо. Их нет никого. Они за городом. Хватит орать", раздалось за её спиной минут через 5 после бесполезных попыток оживить дверь. Маша обернулась, Хмурый заспанный подросток лет 15 в джинсовых шортах и майке. "Прости", улыбнулась она нервно. "Вика срочно нужна, очень срочно. Где мне её найти?" "Не знаешь?" "Я нет. Бабка моя знает, она цветы им поливает". "Ин? Вика не одна живёт?" "Нет, их тут трое. Вика, мужик её и их ребёнок". Маша наморщила лоб, пытаясь вспомнить девушку. Ни за что бы не подумала, что у то есть ребенок и муж. Она выглядела, как бы это точнее выразиться, свободной. Вот, точно, девушка выглядела не обремененной брачными узами. У Маши глаз наметанный. Слушай, я она мне очень очень нужна. Просто вопрос жизни и смерти. Умоляющего взгляда оказалось недостаточно. Адрес Вики парень продал за полторы тысячи. И это еще дешево, поверь. проговорил он, обменивая бумажку на деньги. "Мог бы трёшку запросить. Скажи спасибо". Она сказала и бегом кинулась к лифту. Таксист заломил цену за то, чтобы отвезти её за город, подождать и вернуться. Она снова согласилась. Задание должно быть выполнено. Заведующий уже три раза позвонил, справляясь о результатах. Ехали долго, толкались в пробках, меняли пробитое колесо, Маша не ворчала. Её рабочий день был в самом разгаре. Ещё даже время обеденного перерыва не наступило. Извините, скидку сделаю за задержку, порадовал таксисту, саживаясь в машину. Нам недалеко уже, судя по навигатору. Навигатор привёл их точно по адресу. Только вот выйти из машины Маша не смогла. Возле ворот нужного ей дома топтался кто бы вы думали. Шныров Тот самый гад Кишнырев в собственной персоной. И на руках он держал орущего во всё горло ребёнка. Маша сходу определила возраст не более полутора лет. "Вы идёте?" нет, спросил таксист, остановившийся по её требованию в 20 м от нужного дома. "Нет, мы не идём. Мы наблюдаем". Маша достала телефон и принялась делать фотографии. Шнырев пытается качать ребёнка. Шнырев гладит дитя по голове и что-то на шёптывает. Шнирров поправляет на ребенка рубашечку, а потом из ворот выскочила та самая девушка, на поиски которой Машу снарядили, и ее фото стали еще интересней. Мы их потеряли, Ирина Ивановна. Не хотя, признавалась она спустя полтора часа. Всю дорогу ехали аккуратно, не светились, точно держались в хвосте. А как въехали в город, они исчезли, будто сквозь землю провалились. Мы к дому Шнирова подъехали коротким путем. Там никого. Не знаю, куда они подевались. Не стоит так переживать, Маша. Главное, мы знаем, кого и где искать. Это уже пол дела. К слову, проверяющих моя версия вполне устроила. Они сказали, что достаточно будет объяснительной от одного персонажа. Упустила девушку? Поезжай к парню. Пусть он что-нибудь невнятное напишет. Чем запутаннее и глупее будет его писанина, тем лучше. Тебе повезет. Это вряд ли. Маша со вздохом убрала телефон в сумочку. Парень живет. по поддельному паспорту и тоже каким-то образом связан с Ашныровым. Не просто так, он интересовался его женой и её сёстрами, разыскивая по городу книгу. В прошлый раз почти бегом от неё скрылся. Почему должен вдруг заговорить с ней сегодня? Но выбора у неё не было. До конца рабочего дня ещё 3 часа. Она могла позволить себе съездить в прекрасный дом, выходивший окнами в сквер, и попытаться отыскать нужную квартиру. Просто станет звонить во все подряд и всё. И тот самый уже Иванов непременно сыщется. Опять у неё ничего не вышло. На звонок в одну из квартир ей открыл капитан Артамошин. Опа, округлил тот глаза от изумления. Кого мы видим? Мария, вы ли это или призрак ваш? Заходите, заходите, раз пришли, и объяснитесь, что вам понадобилось в квартире, в которой сегодня днём был обнаружен труп симпатичной девушки.